Глава 9. Особое поручение Корфа. Вещи и сёстры совсем не обрадовались появлению Антона Сидачёва в их команде и во всеуслышание заявляли об этом при каждом удобном случае. Очередная вылазка в Клыково не стала исключением. Ранним утром юные подручные Корфа собрались среди развалин старой лесопилки. Красная мгла висела в воздухе, окутывая громадные ржавые станки и конвейеры. Сквозь большие дыры в крыше цеха крупными хлопьями падал снег. Сабина Феррес... Эле Камеронова и Татьяна Купала, закутанные в длинные чёрные плащи, недовольно косились на Антона, которого Даша Киселёва зачем-то притащила с собой. Саяна тихо беседовала с Корфом в дальнем углу сгоревшего цеха, а Вещи и сёстры буквально ядом сочились от ненависти, наблюдая, как Даша милуется с Седачёвым. Мы идём к клыково по делу, недовольно буркнула Татьяна. А вы-то куда собрались? Куда куда? насмешливо передразнил Антон. Туда, куда вас не пригласили. Даша громко pryснула. Зачем он с нами пошёл? прошептала Татьяна. Зачем вообще ты его с собой приволокла? Он убил жену Егора Зверимова. Сидел быเสีย спокойно в камере и не мозолил нам глаза. Не знала, что должна была спросить у вас разрешения. презрительно фыркнула Даша. Соя на мой поступок одобрила, а её мнение в тёмной академии значит куда больше вашего. Он столько раз унижал и оскорблял нас в фандемониуме. А теперь мы должны здесь терпеть его присутствие», — вторила подруга Алика Миронова. «С какой стати?» «Мне ваша бредная физиономия тоже не нравится», — хохотнул Седачев. «И что с того?» «Осторожнее», — вкратчего заметила Сабина. «Помнится, они едва не прикончили тебя с помощью того мстительного призрака. Что помешает им повторить попытку?» «Будь моя воля, я размазал бы вас по стенке ж тогда, в кинотеатре». Хмыкнул Антон. "А чего же ты не сделал, когда спросила Даша, прильнув к его плечу? Свидетелей было слишком много", неохотно ответил Антон. "Тогда и я не избежал бы проблем. Надо же, какой смелый", злобно сказал Татьяна. "А может, поручить его прямо здесь и сейчас?" "Я думаю о том же", кивнула Алика. "Попробуйте", самодовольно ухмыльнулся Седачёв. "Много изменилось в нашей последней стычке. Я стал гораздо сильнее и опытнее". "Нас учили". Сама Кадиша де Лафуэнте выступила вперёд к Татьяне. "Думаешь, сможешь выстоять один против трёх? Да хватит вам", прикрикнула она подругу Сабина. "Мы пришли сюда вовсе не за этим". Но её никто и слушать не стал. "Какая разница, кто вас учил?" злобно спросил Антон, сжимая кулаки. "А я учился у старикашки Канто. Если придётся, разберусь со всеми вами". Купала угрожающе двинулась к нему. Вокруг ее глаз начали распространяться темные тени. Под бледной кожей проступили черные прожилки вен. Воздух вокруг юной ведьмы сгустился и стал очень холодным. Антон дождался, когда она подойдет ближе, и с улыбкой топнул ногой. Бетонный пол заброшенной лесопилки треснул под его подошвой. Огромная трещина быстро поползла навстречу Татьяне, увеличиваясь в размерах. Довольна. Послышался сзади злобный крик Саяны. Что это вы здесь устроили? Она стремительно шагнула к ученикам. Огненный кот Арбагаст следовал за ней, рассыпая по полу яркие искры со своей пышной рыжей шкуры. Антон Седачёв резко обернулся, вскалил зубы. Вещи и сёстры торопливо отошли назад, а Даша Киселёва томно закатила глаза. Вы здесь не для того, чтобы устраивать разборки друг с другом, жёстко сказала Саяна. Хотите кого-нибудь прикончить? Уничтожаете своих бывших одногруппников по Пандемониуму. Зачем он здесь? спросила Алика, ткнув пальцем в Сидачова. Он пригодится огненному дракону, как и все вы. Девид готов сражаться на нашей стороне, покосилась на парня Саяна. Ещё как, не раздумывая, кивнул в ответ Антон. Даже со своими бывшими друзьями недавно я понял, что у меня в Пандемонии никогда не было друзей, сжав зубы процедил Сидачов. Хороша ж, что ты осознал это не слишком поздно, довольно произнесла Саяна. Вы трое, она взглянула в сторону притихших лечьих сестёр. Отправляйтесь на болото. А смотритесь там, прикиньте, сможете ли выполнить задачу, которую поставил перед вами прородитель. А вы? Она строго зыркнула на Антона и Дашу. Подумайте над тем, как схватить какого-нибудь оракула. У нас по-прежнему нет ни одного. А заглянуть в будущее не помешает. И постарайтесь не попасться на глаза прихвостнем королевского зодиака. Если они вас схватят, пощады не ждите. а у меня сейчас нет времени заниматься еще и вашими проблемами». Вещие сестры одновременно кивнули и торопливо ушли из проржавевшего ангара. «Но где мы возьмем Моракула?» — спросил Антон Саянов. «Тебя лучше знать, дорогуша». Огненная ведьма с кривой усмешкой похлопала его по щеке. «Это ведь ты проучился с ними несколько месяцев. Может, сам нам кого-нибудь посоветуешь? Кого-то лучше бы в этом непростом деле». За ее спиной вдруг появились коренастые фигуры Оскара и Миккеля. Огненные волки внимательно прислушивались к разговору. — Только Женька Степанова приходит на ум, — поразмыслив сказал Антон. — Она всегда была сильнейшей у всех в своей группе. Но она сейчас лежит в коме. — Это та девица, которую подстрелили вместе с назойливым журналистом, — уточнил Миккель. Мы ведь уже пытались её схватить по твоему приказу. И с треском провалили задание, недовольно ответила Саяна. "Да, я говорю именно о ней", подтвердил Антон Сидачёв. "К счастью, она уже пришла в себя", сообщила Саяна. Её недавно выписали из Клыковской больницы. "Вы всё слышали?" обернулась она к застывшим братьям. "Женё Степанова", повторил Оскар. "Ступайте!" приказала огненная ведьма. "И без девчонки. Не возвращайтесь!" Оскар, Миккель, Антон и Даша вышли из сгоревшего цеха вслед за вещами-сестрами. Котар-богаст запрыгнул на руки Саяния и громко заурчал, когда она начала гладить его искрящуюся шерстку. — Как ты сурово с ними! — усмехнулся Корф, неторопливо приближаясь. — Иначе нельзя, ведь они этого заслуживают. Я уже так устала от этих ученичков. Но, увы... Деваться некуда. Скоро всё закончится, изогнул правую бровь Корф. За твою многолетнюю службу про родителя обещал исполнить, то о чём ты так давно его просишь. Знаю, Ева, я уже 100 раз в этом усомнилась, вздохнула Саяна и с сожалением взглянула на Арбагаста, прижавшегося к её груди. Тем временем Вещи и сёстры шагали по заснеженной лесной тропе, зябко кутаясь в свои длинные плащи. Что о себе возомнила эта красноволосая девка, гневно бросила Татьяна Купала. Этот гад Седачёв нам столько крови попортил, а теперь она его защищает? А Дашке Киселёвой я ничего другого не ожидал, она вечно влюбляется в кого попало на Саянах. Она что, с ума сошла? Да ей плевать на всех нас, ответила Сабина Фэрс, разводя руками ветки кустарников. Неужели вы ещё этого не поняли? В её задачу входило заманить нас в тёмную академию, пообещав золотые горы за помощь огненным волкам. Но на этом всё и закончилось. Она умыла руки и теперь преследует лишь свои цели, известные только ей одной. Меня это тоже бесит, поддакнула Лика Миронова. Наобещала нам старикорба, а теперь у неё появились другие любимчики. Мне кажется, она лишь хочет использовать наши силы в грядущем сражении, а мы сами как личности ей не интересны, да и чёрт с ней, отмахнулась Сабина. Зато мы интересны Корфу, а он в Орде гораздо главнее Саяны. Нужно держаться поближе к нему, и тогда точно не прогадаем. Мы некромантки. Таких как мы в орде не больше нет а значит наши способности уникальны когда всё закончится корв вознаградит нас вот видите в новом мире мы займём такое положение что остальные будут присмикаться у наших ног поскорее бы злорадно усмехнулась татьяна я бы тогда всем показала особенно тем кто издевался над нами в академии конечно если они останутся живы к тому времени как мы возвысимся — А Саяна? — Неправда, черт с ней. Пусть дальше пускает слюни по Звереву, Седачеву или кому там еще. Мы даже можем ей больше не подчиняться. — Рад это слышать, — раздалось вдруг откуда-то сверху. Вещи и сестры потрясенно замерли и одновременно вскинули головы. На лесную тропу перед ними спрыгнул с дерева... Человек в длинноохотничьей куртке с меховым воротником. Когда он выпрямился, они узнали в нем Германа Подольского, свежевателя. «Ты — Ты? — изумилась Сабина. — Откуда ты взялся? — Тебе разве не полагается сидеть на цепи в подвале? — спросила Татьяна. — Уже нет, — довольно осклавился Герман. — Саяния об этом знать точно не стоит. Но, как я только что слышал, вы с ней больше не подруги. А Лика и Татьяна закатили глаза. «По правде сказать, другим воспитанникам Корфа тоже не нужно об этом говорить», — вкратчиво продолжил Герман, приближаясь. «Он сам освободил меня для исполнения особого поручения. Тайна от всех остальных. Но я тут подумал, почему бы вам мне не помочь?» Мы готовы поделиться с вами своим вознаграждением. И с чего нам помогать тебе с вызовом ответила Татьяна Купала. У нас есть своё задание, и оно не менее важно для общего дела, закончила за неё Алика. Но то, что приказал мне сделать Алексей Корф, доставит вам особую радость, хищно оскарил зубы свяживатель. Возможно, вы даже согласитесь помочь мне бесплатно. Так о чём речь? нахмурила изящные брови Сабина. "Поможете мне поймать и прикончить Тимофея Зверева? Помнится, он и вам успел порядком попортить нервы". "О", только и произнесла Алика. Вещи и сёстры заинтригованно переглянулись. Так значит, Корв приказал тебе убить его? Недоверчиво улыбаясь, спросила Татьяна. Но почему? Ведь зверь и в должен возглавить армию огненного дракона. Так ему предначертана судьбой. А чего-то Корв сильно не хочет, чтобы это пророчество сбылось. Герман сунул руки в карманы джинсов. Возможно, он просто не желает делиться с кем-то властью. В подробности я не вдавался. Так что, поможете мне? — Шкуру оборотня я себе сам раздобуду, но ваша поддержка мне тоже не помешает. — И где же ты возьмешь настоящего оборотня? — поинтересовалась Татьяна. — В последнее время их довольно много околачивается возле Академии, — хитро сообщил свежеватель. — Охрана пандемониума? — догадалась Алика. — Собираешься выпотрошить кого-то из них? — А селенок хватит? Мне нужен костюм для исполнения воли Корфа, рассмеялся Герман. Ради этого можно и постараться. Мы поможем тебе, вскинула голову Татьяна. Этот гад Зиверев едва не жёг нас живьём. Теперь поплатится за это жизнью, тем самым мы и сояня утрём нос, добавила Сабина. Чтобы не задирала его слишком высоко. Но как же болото? робко спросила Алика. И наше задание? Болото "Оно с никуда не денется", заверила её Купала. "Оно тут уже несколько веков, так что за пару дней точно не исчезнет". "Рад, что мы нашли общий язык", довольно сказал Герман. "Кстати, вы сильны в тауматургии? Это ещё что такое?" не поняла Алика. Сабина раздражённо чертыхнулась. "Тауматургия это поиск нужного человека с помощью магии", пояснила она. "Как можно быть такой тупицей?" Просто я не забиваю себе голову ничем, кроме них романтии, облегкая бижну засопел носом. Мы в этом разбираемся, заверила Ферес Германа. Можешь не сомневаться. Отлично, просиял тот. Значит, поможете мне выследить Зверева, где был он? Не скрывался.